Глава 12. У нас очень много было людей бедных, и когда нас выпускали, то выпускали на бедные же офицерское жалование. А ведь мы были младенцы. О доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мысли не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, А говорили, следите за газетами, если только наш полк будет в деле, на приступе, первым я. Все так собирались, а многие исполнили. Идеалисты были ужасны. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы и из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданное. Серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья. Две столовые серебряные ложки, по четыре чайных в восемьдесят четвертой пробы. Белье давалось для себя, а серебро для общежития. Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое, так вот, чтобы было чем так это и соразмерялось, накормить хоть одного, а чайком напоить до четырех собратов. Все до мелочей, и вдаль на всю жизнь внушалось о товариществе и дивле, что оно было. Ужасно трогательный был человек, и сам растрогивался сильно и глубоко, поэтически мог вдохновлять Иероилеев, как я сказал, написал ему Оду, которая начинала словами О ты почтенный эконом бобров. Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности, и любовь эта у нас не ослабевала ни с летами, ни с переменной положений. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус. «Явиться Андрею Петровичу, старому бобру». И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека незнакомого с знаками заслуг, а иногда и в большом чине, и встретит официально вопросом «что угодно». А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад – и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другой отстраняет гостя. — Позвольте, позвольте, — говорит, — позвольте. И если тот не спешил вполне открыться, то он ворчал. — У нас был мошенник, не из наших ли? — Ваш, ваш, Андрей Петрович, — отвечал гость или же, порываясь к хозяину, показывал ему его благословение, серебряную ложечку.